Глава 12. Зелёное свидание. Принц постарался на славу. На небольшой полянке расстелен невесть, откуда взявшийся плед, в центре которого стоит нечто вроде палатки. Внутри летают жуки-полуночники, ими в оранжереи прикармливают хищные растения, чаще всего просто выпуская и позволяя охотиться в почти естественных условиях. Место потрясное. Справа журчит искусственный ручей, по берегу которого цветут ночные ирисы. Так что в воздухе витает сладковатый запах. «Тащи сюда!» Принц машет мне свободно от горшка с радом рукой. Я смотрю на рут. Сложно понять эмоции растения, но мне кажется, что она воодушевлена. Я вот тоже, хоть и праздник не по мою душу, так за других порадуюсь. «Блин, я бы всё простила, если бы кто-то для меня подобное организовал. И даже учитывая, что полуночников я не ем. Давай осторожно». Принц присаживается на плед и заносит Рада в палатку, чтобы не допустить побега жуков, а потом обращается уже к Рут. «Красавица, ты как насчёт поговорить? Знаешь, ему реально есть что тебе сказать. Выслушай». Рут смотрит на меня и неоднозначно дёргает плечом. Я замечаю, как Рат неуверенно трёт свои листья друг от друга, и мне становится его жалко. «Да брось!» — улыбается принц. «Смотри, какую красоту мы организовали! Никто же не требует от тебя сразу на всё соглашаться. Но разве ты откажешь себе в классном вечере в хорошей компании?» м Я в который раз поражаюсь. «Как?» Вот как он это делает? Мне кажется, принц и мертвого способен уболтать. Конечно же, Рут соглашается и оглядывается на меня, мол, ставь, я согласна слушать, ужинать и все такое. Принц помогает, приоткрывает дверь палатки и кивает мне в сторону. А оказывается, о нас он тоже успел позаботиться. Второй плед расстелен на плоском камне чуть в стороне от ручья. Когда я неловко опускаюсь, он протягивает мне тетрадь и пишущие инструменты для конспектов. «С-спасибо?» Я смущенно улыбаюсь. «И когда ты все успел?» «Думаешь, я первый раз организую экстренное свидание?» Я нервно усмехаюсь. «Нет, конечно, нет. Принц наверняка может в пустой комнате создать романтику, учитывая его популярность». Его девушке очень повезло. Мистили. С кем он там? Напарник, будто предугадывая мои мысли, отвечает. Нет, я организовывал их не себе. Куда чаще друзьям. Так что некоторый опыт быстро решать возникающие проблемы у меня имеется. Ну да. Особенно, если вспомнить про фолиант. Кстати, насчет книги. Я смотрела на Рута Рада, которые насвистывали что-то друг другу. Насколько всё плохо? Может, мне сразу забрать документы, чтобы ты не тратил время? С ней порядок. Я пока не начинал, но книгу осмотрел. Возможно, мне не придётся даже дорисовывать. Там просто кофейные пятна и в нескольких местах клякса отчернил. Ничего страшного. Блин, неловко как. Спасибо. И ещё раз. Не представляешь, как сильно мне помог. Скажи лучше. Почему не объяснила ректору, что случилось? Становится жарковато, так что я сбрасываю с плеч пиджак. Гудику и Виоретта всё ещё чирикают, описывать нечего. Я не знаю, честно признаюсь я. Просто подумала, что толку нет. Всё равно не послушают. Конечно, не послушают. Особенно, если ты молчать будешь, Тихоня. Я вроде понимаю, что он прав но неприятно, что получает. «Слушай, я знаю, что облажалась, не надо тут...» И тут я замечаю, что принц смотрит совсем не в мои глаза. Понимаю, что сняла пиджак, под которым была только сорочка. «Горгулья, срань! Ты обалдел совсем?» — выкрикиваю я, хватаю пиджак и, сгорая от стыда, несусь к выходу.